Ю. Когда Ю была Юлой, то она стояла на голове, и ее все крутили. Особенно юноши, то есть такие молодые мальчики. Но и девушки крутили, не одни юноши. И еще много кто крутил, которые на Ю, как их ювелиры, юристы с юмористами, потом эти южане. И у Юлы от этого даже голова всегда кружилась и ум за разум заходил. Но они все равно вот нажмут сверху на такую пипочку несколько раз и давай Юлу крутить, потому что она жужжала, и им нравилось слушать это жужжание. А еще им нравилось смотреть, как Юла вращается, и на ней такие полоски разноцветные. Но однажды в июне или в июле у Юлы совсем голова закружилась, и она сказала, что... «Перестаньте меня крутить, меня тошнит!» А когда она так сказала, то быстро упала на бок в обморок и стала там лежать, головой не вниз, а в сторону, правую. И тут все с милостью велись и поняли, что они злоупотребляли юлой. И что так больше уже нельзя никогда делать, потому как отдых всем нужен, особенно тем, кто крутится. Ну и потом они раскаялись и решили, что направляют Юлу на отдых в санаторий. И в санатории Юла лежала на кровати, головой в сторону, правую, и неожиданно превратилась в букву Ю. И с тех пор ее перестали крутить, потому что достаточно уже раньше накрутили, и начали заниматься другими развлечениями, а Юла так и осталась буквой Ю и даже больше никогда не переворачивалась на голову, потому что тогда иначе ее опять бы стали крутить.